Глава 43 Радужная лажа. Понедельник, ноль два часа сорок минут. Как я еще не умер от бессонницы? Наверное, только потому, что и так уже мертв. Часик или даже меньше того и прикорнул на диванчике, когда его благородие со своим расследованием носился. И сейчас бы поспать лечь, но настолько яркие чувства меня распирают, что не уснуть. Все-таки очередное мощное преступление раскрыл. Все лавры по традиции опять господину Калашникову достанутся. Но я не в обиде, мы люди скромные. Его благородие, конечно, опять пыжится, изображать что он без меня до всего догадался. Вот и сейчас вызвал Сурена, и в углу сурово шепчется так, что бедня дрожит. Никак штабс-капитан успокоиться не может. Все пытается выяснить, кто ж такой рл -2. Охрану нам теперече сняли, главную террористку заорканили, так что опасаться нечего. Еще раньше его благородие тоже шепотом Варфоломею какие-то вопросы в том же углу задавал. Тот отмечал что-то, но не впопад и дать здорово расстроен, что близкая подруга его по садому киллером оказалась. Поручкался он с господином Калашниковым и на базу уехал. сунулся весь. Краша в гроб кладут. А чего расстраиваться, чего кровь себе портить? Что касается баб, вот хотите верьте, хотите нет. Я с первой же секундочки это подозревал, утром чую. Женщина, она ведь так крокодильнильский ей палец в рот не клади. Скажем, вот у нас в станице в избе у околицы жила эдакая невзрачная Устингия. Не баба, а настоящий локатор, хоть и час ее в Министерство обороны забирай, как к ней в гости не зайдешь, зыркнет Аж мороз по коже и с точностью до грамма скажет сколько ты самогону сегодня выпил и не отвертишься насквозь видит А еще евсеевна была узмея подколодная Во обе сорок лет кривая глаз что в детстве в лесу сучком выколола ни рожи ни кожи ты ведь что удумала стервь, она своим единственным оком как поведет и мужики к ней на коленях ползут словно народ моисеев к золотому тельцу. Бабы наши станичные гуртом собрались, доходили бить ее дрекольем за такие дела. Но потом у двоих коровы на рассвете сдохли. Они связываться с Евсеевной зареклись. С Нечистым, знаете. Хотя и не факт. Спросил я уже потом в городе у шефа, то бишь у Нечистого, про Евсеевну, а он и знать не знает, кто она такая». Во многих бабах сама по себе бесовская сила сидит, а вовсе не потому, что ее по энергетическим каналам из ада присылают. Так вот, сначала все запутались, куда ж эту злобную снайпершу девать. Тюрем в небесной канцелярии спокон веку не было, разместить арестованную негде. Отобрали у нее меч, да заперли в спортзале на тренировочной базе. Приедет голос и самолично решит, что с ней дальше делать. Варфоломей с ребятами ее охранять отбыл, так что сидим мы тут одинешеньки, время с Суреном коротаем. А совсем скоро господин Калашников должен навстречу женой поехать, которую не видел 90 лет. Странное у господ пристрастия. У меня тоже до войны были девки и да бабы. Жениться собирался, доить не успел, но ни с кем из них я Шуры Муры в загробном мире крутить не желаю, особенно с той, что во время кадрильи мне рожу расцарапала. Подумаешь, ущипнул разок, а нечего сиськи такие отращивать, чтобы казака в греха водить. Очень, конечно, хотелось на голос вживую посмотреть, но он по протоколу никак не может с городскими жителями общаться. Поэтому встретиться господин Калашников с супругой, посидят они чинно. Тьфу ты, политес один, толком даже не побалуешься. А утром отведут нас на фирменный райский поезд под белые ручки, да и понесемся обратно в транзитный зал. Вот пишу я все это, а мы слишком одноподлые изнутри, меня все гложет и гложет. А в самом деле, кто такой все-таки этот рл -2? Как он расшифровывается? Пес его знает. Кроме как рожа лампадная, ничего на ум не приходит. Хуть голову себе сломай. И почему цифра 2 в конце стоит? Ничегошеньки непонятно. Калашников не обращал внимания на Малинина, который строчил каракули с реактивной скоростью, ручка брызгалась чернилами. Проводив сурена, он вернулся к дивану, достал из нагрудного кармана блокнот, вытащил из-за уха карандаш и погрузился в сложное вычисление. Что-то, шепча себе под нос, зачеркивал написанные цифры и вписывал новые. В отличие от Габриэля, царевича Дмитрия и Варфоломея, Калашников с самого начала не сомневался в том, что заговорщицам помогал глубоко законспирированный крот из небесной канцелярии. Это легко было вычислить даже и без покушения с помощью бокала святой воды. Слишком гладко преступники проводили все операции на зубок, зная распорядок дня жертв. Слишком виртуозно уходили из-под носа и слишком уверенно себя вели. Они даже не очень-то секретничали, считая, что с наличием такого высокого покровителя успех и без того у них в кармане. Запаниковали лишь под конец, когда заставили Алифтину написать Калашникову письмо с требованием увести расследование в другую сторону, назвать другого человека вдохновителем всех убийств. Вообще на этого человека столько указывало, что именно это натолкнуло Калашникова на серьезное сомнение. Зачем он так подставляется? Специально, что ли? А может быть, напротив, кто-то пытается его подставить. Эта парадоксальная мысль заставила Калашникова рассмотреть второй вариант, казавшийся невероятным, но в то же время, насколько он знал по земному опыту, вполне возможным. В любом случае, свой в небесной канцелярии у девиц был с самого начала. Он, используя жаждущих мести киллерш, ввел собственную игру, надев их на руку, как перчатку, и поворачивая в нужную сторону. Тот, кому выгодно смещение Габриэля. Подозрение, пришедшее Калашникову в голову уже на второй день после пребывания в раю, после мимолетного разговора с Малининым, постепенно обрастало все новыми доказательствами. рл забавлялся с киллершами, как кошка с мышью, сделав девушек слепыми орудиями своей сложной игры. А потом, достигнув результата, в легкую сдал их, сохранив инкогнито и благоразумно оставшись в тени. Нет, секретарша Калипса его не выдумала. Он действительно существовал. Умный, расчетливый, искушенный в высоких придворных интригах. Тщательно записывая каждую несостыковку в расследовании, Калашников составлял его портрет как в флорентийскую мозаику, аккуратно приклеивая по кусочку. Никакой мистики. Все прозаично и даже обыденно. Дворцовый заговор, придуманный и осуществленный с аристократическим вкусом. Относительно секретарша Калашников был уверен, ее убили. Он не стал указывать на свою догадку присутствующим. Но тут не надо и быть пророком, такие улики в их полицейском участке нашел бы и стажер. Раздавленные каблуком часы, на столешнице свежие царапины, полировка стола в еле заметных, но все-таки трещинах. На ковре сорванные кусочки искусственной кожи туфель, явные следы борьбы. Компьютер с подозрительно кстати открытым почтовым ящиком тоже наводит на мысль. Кто-то заранее в нем покопался. Похищать секретаршу Эрл-2 к чему, да и держать ее негде. Более чем очевидно, что он запланировал убрать девушку изначально. Она знала о нем больше всех. Для рафинированного, практически искусственно созданного райского общества, где никогда не было никаких преступлений, эрл сработал довольно неплохо. Однако многие вещи у него были недодуманы, недотянуты и непростительны для земного профессионала. Чувствуется, что у рл не было под рукой карманного издания, как организовать заговор в раю и перебить всех коллег, руководство для чайников. Поэтому пришлось воспользоваться шпионскими романами и дамскими детективами. Тут он дал явную промашку, специально оставив на столе включенный компьютер с открытым почтовым ящиком. Нате, кушайте, вот вам на блюдечке. Хотя, кто знает, может, специально торопился к скорому появлению голоса? Увы, теперь ему этого уже не узнать. Габриэль сообщил, что завтра-то голос уж точно приедет. А во время его пребывания в небесной канцелярии адские гости считаются персонами Нонграта. Таковы правила? Жаль. Потому что пазл практически сложился, осталось заполнить последнюю ячейку, чтобы решить, кто из двух подозреваемых виновен. Почти все улики, в том числе записка Алектина, вроде бы указывают на него, но в пазле не хватает одного единственного элемента. Каким образом могла быть убита секретарша? Она ведь тоже стандартный ангел со всеми причитающимися атрибутами, включая крылья. но убили ее явно не с помощью вируса птичьего гриппа получается существует еще одна такая штука с помощью которой можно запросто уничтожить ангела в раю только вот что она собой представляет откуда она у р2 вообще если только если только он не убивал до этого других ангелов Лихорадочно перелистывая скомканные листки блокнота, Калашников быстро нашел искомый рисунок, который он заранее скопировал. Тот самый из апокрифа Енофа. Алексей еще раз посмотрел многократно вдоль и поперек изученную им карандашную картинку, крыло и луч. Неясно поднимаясь откуда-то из самой дальней глубины, в голове сначала размыто и расплывчато, а потом отчетливо возникла колеблющаяся картинка. то, что он уже видел в небесной канцелярии, видел в первый же день. Страшная догадка обожгла ему виски, как крутой кипяток. Ну, конечно. Пазл в калашниковской голове щелкнул, аккуратно вставая на место. Рисунок был закончен, и картина ослепила его яркой вспышкой. Этот человек действительно с самого начала был с ними, знал о каждом их шаге и наблюдал за поведением, как лаборант за подопытной крысой. Как должно быть ему это было забавно. А рл -2? Теперь ясно, что такое рл -2. Он специально придумал ник настолько простой. Все будут морщить в мозг, пытаясь догадаться, что ж это такое. А на самом деле проще пареной репы. Калашников закрыл блокнот, положив сверху карандаш. Ну и как ему теперь поступить? Парадоксально, но лучший выход из ситуации – вообще ничего не делать. Встретиться с Алевтиной, после чего исчезнуть навсегда. Когда у он озвучит Габриэлю свою догадку, помогать ему не будут, а вот помешать найдется миллион желающих. Но получается, что тогда Алевтина остается здесь как вечная заложница. А если Эрлва через какое-то время сообразит, что он обо всем догадался? Какова будет судьба Алифтины в этом случае? Да, похоже, что ничего не остается, кроме как пойти и разобраться с РЛ раз и навсегда. Повезет ли Калашникову? Неизвестно. Капли святой воды, удар серебряным мечом, и он труп. Причем второй раз, что в некоторой степени, согласитесь, даже обидно. Не замечая мысленных терзаний начальства, сидевший за письменным столом Малинин тонул в экзотических версиях, перебирая все возможные варианты. Он давно забросил дневник и сидел, положив руки на затылок, как будто его взяли в заложники. Мозг, перегревшись как автомобильный двигатель, десятками извергал из своих недр новые открытия. Радужная лажа, родитель ласки, раскованная либералка и внезапно его осенило. А почему, в сущности, он думает только про какие-то совпадения, созвучие и комбинации ников? Это может лежать на поверхности, может быть придумано на ходу в ту секунду, когда этот человек решил связаться с секретаршей по сети. Пораженный внезапным открытием, Малинин оттолкнулся от стола руками. Правда, эффектно отъехать не получилось. Он забыл, что кресло было без колесиков. Ножка запнулась за одну из бамбуковых половиц, и Малинин с грохотом свалился на пол. Пытаясь одержаться, он ухватился за край стола. Это привело к тому, что сверху на него упал сам стол. Привлеченный шумом, Калашников поднял глаза от блокнота. На полу, беспомощно махая руками и ногами, лежал Малинин. Алексей собрался засмеяться, но передумал. Подойдя, он мощным пинком сбросил тяжелый стол с Малининского туловища. Онтер-офицер поднялся на ноги, устрашающе молча бесполагающиеся в таком случае серии бипов. — Варфоломей, — произнес он хрипло, показывая Алексею на выход. «Да», — без сомнений согласился Калашников, — «я тоже так думаю». Оба помолчали пару секунд, как бы переваривая то, что только что узнали, и, не сговариваясь, направились в сторону пляжа с пальмами. «А разборка-то хоть крутая будет?» — поинтересовался напоследок Малинин. «Спрашиваешь?» — твердо пообещал Калашников. Они не стали закрывать за собой дверь».